Глава шестая Меньше, чем замечать на себе сочувственные взгляды, мне хочется видеть с утра брата. Эрил входит в дом, не заботясь хотя бы стуком объявить о своем появлении. Поднимается на второй этаж, распахивает дверь в спальню. Я вижу неуверенность в его мечущемся взгляде. Зверь чувствует отголоски страха, тщательно маскируемого под неубедительную злость. — Ты мог и не приходить вчера. Произносит он чуть дрогнувшим голосом. Брат застает меня в постели. Я смог обуздать зверя и вернуться в поселок лишь с рассветом. После сна ушла физическая усталость, но ясности в голове не прибавилась ни на грамм. — А ты мог бы не устраивать показательное выступление, — огрызаюсь я. — Думаешь, я ничего не понимаю? Твое желание выделиться... — Не выдумывай, — брат обрывает меня. Я лишь хотел поделиться радостью со стаей. «Жош!» Я отвечаю и поднимаюсь с постели. «Зачем ты пришел? Ты вчера напугал Леру». Эрил не проходит вглубь комнаты, подпирает плечом дверной косяк, а меня разбирает хохот. «Я слишком хорошо знаю младшего брата. Извините за меня перед Валерией». Ответ выходит грубым, но мне невыносимо признавать свою слабость. Насколько бы она ни была очевидна, но говорить о ней вслух я не буду. «Хорошо». Она очень просила поговорить с тобой. Честно говоря, Лера опасается выходить из дома. Последние слова проникают под кожу иглами боли. Пусть не волнуется, я ее никогда не трону. И ты это прекрасно знаешь. Так зачем ты пришел на самом деле? Я повернулся спиной к брату и открыл ящик комода. Не отбирай ее у меня. Эрил переходит на шепот. Она мне нужна. Наконец я слышу искренность в его словах. Она мне очень нужна. Повторяет, будто я мог не расслышать с первого раза. Забыв, что хотел одеться, я с хлопком закрываю ящик. — Ты сейчас серьезно? Брат кивает. — Какой же ты идиот, Эрил! Ты думаешь, она для меня игрушка? Вещь? Приду и заберу? Она любит тебя. Она выбрала тебя. Меня для нее нет. Ты можешь, я знаю. Брат продолжает шептать. «Что? Боишься быть услышанным?» до да чего же мерзко!» Он сокращает между нами расстояние. «А ты хочешь, чтобы я умолял тебя? Хочешь в очередной раз доказать свое превосходство? Иди ты! Домой! Это единственное, что я сейчас хочу! Ты обещал мне! Я помню, что я тебе обещал, Эрил, а ты не забыл свое обещание?» От клокочущей злости в груди слова превращаются в угрозу. Мы стоим в шаге друг от друга. Мой зверь готов сорваться в любую секунду. Тело сотрясает вибрация обращения. Но брат знает, чем закончится эта схватка. Он не станет рисковать. Нет. Он отводит взгляд. Не забыл. Отлично. Я выхожу из спальни, задевая Эрила плечом. По-мальчишески? Возможно. Как мне жить дальше? Этот вопрос крутится в голове назойливо. Сколько я еще смогу игнорировать тягу к Валерии и какой ценой? Если человеческая часть меня борется с желанием, то звериной не объяснить, что такое обязательство. Сегодня мне не хочется покидать дом, мне не избежать жалости со стороны окружающих. Я до сих пор слышу перешептывания за своей спиной. Кто-то считает меня сильным, достойным уважения, а кто-то — круглым идиотом, что не справился с соперником. Вот даже Альфа не звонит и не скидывает на меня пару дел, как это делает каждое утро. Я отбрасываю телефон на кресло. Не удивлюсь, если он решит снять с меня обязанности Бетты. Теперь я не тот пример сильного оборотня, который может защитить стаю. А этого нельзя допускать. Чем больше я занят, тем меньше я думаю о ней. Я не выдерживаю и набираю номер Ивана. «У меня сегодня выходной?» И тебе доброго дня, Адам. Альфа не в духе. Доброго. Вот и не порть его звонками мне. Да я... Эй! Альфа прерывает меня. Отдохни. Я это говорю вполне серьезно. Ты меня отстраняешь? Еще чего. Даю пару дней привести мозги в порядок и договориться со зверем. Я с ним быстрее договорюсь, если буду занят. В трубке слышится продолжительный шумный выдох. Нет. Не просто мозги забей работой, а договорись сам с собой. Я тебя не осуждаю, молец. Я невольно улыбаюсь, услышав детское прозвище. Не представляю, что сейчас происходит с твоим зверем, но точно уверен, что рабочий аврал приведет к очередному срыву. Я понял. В чем-то Альфа прав. Физическая усталость лишь ненадолго успокаивает волка, но никакой другой возможности сдерживать его я еще не нашел. Займись домом, в конце концов. Он выглядит заброшенным. Иван осекается. Съезди куда-нибудь. Ты раньше любил покидать стаю на пару-тройку недель? Раньше. Вся жизнь разделилась на до и после. Прислушиваюсь к себе. Наверное, Иван прав. Сейчас от меня в стае будет больше проблем, чем пользы. Я не решаюсь уехать. От мысли покинуть территорию стаи зверь приходит в беспокойство. Не знаю, какого отдыха ожидал от меня Альфа, но ничего лучше, чем заняться физическим трудом, я не придумал. Гараж, да и сам дом за несколько десятилетий превратились в склад, и у меня появилось время избавиться от ненужного. «Адам?» Ее голос давно стал для меня наваждением. «Ты дома?» Склонившись к ящику, я замираю, не веря. Но слух меня не подводит. Чужое частое сердцебиение перекрывает все звуки вокруг. «Адам!» — Лера зовет нетерпеливо. «Приятно», — признаюсь себе. Я бы хотел чаще слышать свое имя из ее уст. Я резко выпрямляюсь и встречаюсь со своим встревоженным взглядом в отражении. «Ты еще веришь в сказки?» — спрашиваю сам у себя, ухмыляясь. С приближением к девушке в груди печет, активно растирая грудину сжимаю ладонь в кулак и ударяю в попытке хоть как-то унять жжение. Зачем она пришла? Стараюсь идти медленно, ничем не выдавать свою заинтересованность. Себя не обмануть, но хотя бы Лере не дать повод думать, что я рад ее видеть. Молчаливо подхожу со спины. На девушке легкое платье с открытыми плечами, темные волосы рассыпаны по узкой спине и пряди лежат на плечах. Как же хочется их убрать. Открыть тонкую шею. Метка. Я словно схватился за оголенный провод. Ее нет. Я не чувствую метки. Не вижу. И осознание этого разливается в груди болезненной радостью. Лера еще может принадлежать мне. Кровь пульсирует в висках. Я занимаю руки, но как же хочется получить доказательство своей правоты. Собрать распущенные пряди. Давно ты тут стоишь? Тихий голос вырывает меня из глупых фантазий. — Ты что-то хотела, Валерия? — спросил я, не переставая сдерживать зверя. Тот готов был на все, лишь бы получить хоть немного внимания пары. Лера отступает, нервничает. Это слышно и по сердцебиению, и по ее дыханию. Упирается спиной в полотно входной двери, облизывает губы. Как в этот момент возможно не думать, что ее поцелуи могли быть мне знакомы? Я. «Мы...» Валерия пришла пригласить меня на ужин. Семейный ужин. Я продолжаю оттирать с ладоней грязь тряпицей. Еще чуть-чуть и разотру кожу в кровь. Ужин. Что может быть нелепей? Это как слепого пригласить на выставку искусства. Откровенная насмешка. Но Валерия не знает этого. Она искренно в желании сблизиться. Если бы она только понимала, каких титанических усилий стоит каждая секунда рядом с ней, я уверен, Лера бы не стала предлагать мне пытку. Человеческая часть меня сразу принимает решение отказать под любым предлогом или без него. Зверь же противится тому, что я произношу, пытается остановить, вразумить недовольным рычанием и тоскливым поскуливанием, услышав нежный голос. «Отказ не принимается!» И вновь подкупающая улыбка. Никогда не понимал, как кто-то соглашается на сделку с демоном, а сейчас я готов продать душу за возможность быть рядом с парой хотя бы день. Касаться, когда пожелаю, говорить с ней, слушать ее смех, сидеть за одним столом и не корчиться от боли, взять красивое лицо в свои ладони и исследовать его губами. «До завтра!» Лера прощается и пробегает мимо меня я крепче сжимаю ладони в кулаки достаточно протянуть руку и перехватить женскую фигурку не дать валерии уйти стиснуть ее в объятиях присвоить себе забыв о клятвах и обещаниях ведь эрил ее недостоин злость зверя ударяет в голову мой брат не понимает какое счастье в его руках я боюсь пошевелиться и дать сбесившемуся волку свободу Треск трансформации тканей и смена зрения с человеческого на звериное отрезвляют. Нужно избегать встреч, хамить, вести себя по-скотски, стать последним мерзавцем для нее, делать все, чтобы Лера не приближалась, не хотела даже пожелать мне доброго дня. С тихим рычанием я опускаюсь на дорожку, растираю лицо ладонями и в какой-то момент вцепляюсь и до боли оттягиваю волосы. Пора признать. Мне не справиться самому. Мозг работает беспорядочно, выдергивает из воспоминаний людей и нелюдей. Кто-то же должен обладать теми знаниями, что смогут помочь. Ведьма, подсказывает разум, сильная, беспринципная и жадная. За деньги она готова на все.